Глава седьмая «Мама!» – прошептала, поднимаясь. «Во-первых, отец меня сейчас убьет. Единственную свою защиту Глеба я отпустила. Во-вторых, он сейчас расскажет Славе про Митьку, и мне от этого вдвое страшнее. В-третьих, вот он-то мне и нужен был!» Немного кровожадно проговорил Кожевин и тоже поднялся на ноги. «Думала, что не найду!» — начал орать отец на полпути к нам. «Мать против меня настроила, мордоворота своего натравила. Ты же не всегда с ним ходишь, шалава!» «Это все, конечно, очень интересно, но у меня есть к тебе пара вопросов». Слава шагнул к резко остановившемуся помятому мужику, что светил хорошим фингалом под глазом. Хорошо ему Глеб зарядил. А я вдруг успокоилась. Сделать-то все равно ничего не могу. Буду просто сидеть и наблюдать. Кстати, Кожевин в сравнении с Глебом Степановичем смотрелся не столь внушительно. Но отец все же попятился, встретив такого соперника. «Ты!» — ткнул он пальцем в сторону моего спутника. «Я!» — согласился Слава и лучезарно улыбнулся. «Значит, ты не знал, где она!» «Значит, из города уехала!» «Никому свой номер телефона не оставила!» Отец ощутимо взбледнул. «Это не я! Это все Маринка Горина!» «Это она, Динку, к себе!» «Марина?» — удивился Кожевин, но тему развивать не стал. «Но ты же знал, где твоя дочь? Что ты мне наплел? Сбежала с каким-то торгашом?» У отца глаза забегали, а я лишь удивилась подлости этого человека. Вот значит, как. Интересную он мне репутацию создал в определенных кругах. Тем загадочнее было поведение славы, которому оказалось все равно на то, где я и с кем. И вдруг пришло осознание того, что про Митьку ему рассказать я просто обязана. Иначе чем я буду лучше своего отца? — Да пошли вы все! — привел меня в чувство громкий окрик. И я вдруг увидела, как мой родитель в спешке покидает ресторан. Ого! — удивилась я. — Сбежал. — Так что ты будешь? Кожевин уселся за стол и взял в руки папку с меню. — Нам нужно поговорить, — неуверенно ответила я. «Обязательно — Обязательно. Слава кивнул и с прищуром посмотрел на меня. — Но сначала мы пообедаем. Мне не нравится то, что ты часто пропускаешь обед. — С чего ты взял? — возмутилась. «Да с того, что если бы я тебе сегодня не напомнил, ты бы проеду и не вспомнила!» Спокойно ответил он и жестом подозвал официанта. Я смутилась. У меня действительно были проблемы с питанием. Я часто просто забывала поесть. И проблемы с гормонами тоже были. Точнее, с их недостаточностью. Сказывалась тяжелая беременность и сильное нервное напряжение последних лет. Однако последний год прошел не так уж и плохо. Меня на обед часто вытаскивал Глеб или Евгений в кафе приглашал. Если я находилась в усадьбе, то голодной там остаться было просто нереально. Анастасия Семеновна заботливо кормила всех, кого считала голодным. Некоторых по два раза. Обедали мы молча. Каждый думал о чем-то своем. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» — спросил Кожевин, когда мы уже допивали кофе. «Об отце и Маринке и...» «Кстати, о Марине. Ты жила с ней тогда, когда я тебя искал по всему городу?» Перебил меня Слава, давая минутную передышку. «Да», — кивнула я. Просто вдвоем было легче выживать. Кожевин скрипнул зубами и растерянно провел ладонью по короткому ежику волос. Черт, а я ведь видел Маринку. Только о тебе у нее спросить не догадался. Вот блин. Он резко выдохнул. Ведь знал, что вы хорошо общаетесь, чуть ли не подруги. И не догадался спросить. Отцу твоему поверил что я сбежала с торгашом, — улыбнулась я. Мой спутник неожиданно рассмеялся. Громко так, заливисто, я даже засмотрелась. «Нет!» — он покачал головой, все еще отфыркиваясь от смеха. «Дин, ты приличная девочка с тонкой душевной организацией. Где ты, а где торгаши?» «Уверен, ты до сих пор ни с одним из них не познакомилась. — Интересно, Баранова можно считать подобного рода бизнесменом? — Вроде бы нет, он же юрист. — Нет, не познакомилась. Я просто пыталась хоть как-то выкарабкаться и сделать свою жизнь менее нервной. Я изо всех сил пыталась сейчас придумать, как подвести разговор к тому, что у меня есть ребенок. Точнее, у нас. Ещё точнее, у меня от него. А Маринка всегда и во всем меня поддерживала. На нее, когда наследство упало. «Наследство?» – удивился он. Я едва сдержала улыбку. «Он что, не знает?» Марина Генриховна – представительница очень влиятельного рода кауф и единственная его наследница. Точнее была, пока не родила дочь полгода назад, сообщила я, стараясь не рассмеяться. С каждым моим словом у славы глаза все больше и больше становились, хотя они и так у него не маленькие, хитрые только, но сейчас он выглядел изумленным. Подожди, он помотал головой. Так Маринка кауф? «Та самая?» Год назад все в тусовке только о ней и говорили. Он вдруг широко улыбнулся. «Господи, никогда бы не поверил!» «А хотя, если кто и достоин был, то только она!» «Помнишь, ее весь поток ледяной принцессой называл?» «Все эти жесты, голос, вечно прямая спина, как будто она лом проглотила». Теперь понятно, что генетика сказалась. Я громко захохотала. Господи, растерянный Кожевин выглядел весьма забавно. «Так люблю, когда ты смеешься», — добавил он, явно любуясь мной. Смеяться мне сразу расхотелось. Поэтому, так и не решившись хоть что-то рассказать про очень важную часть моей жизни, я отвела взгляд и принялась рассматривать людей за окном. Они все куда-то спешили, шли, бежали. «А ты не хочешь спросить, как я жил?» После минутного молчания уточнил Слава. Говорил он негромко. Видимо, боялся меня испугать еще сильнее. «Я знаю, как ты жил». Я грустно улыбнулась. «Ты стал известным художником и фотохудожником». Изобрел какой-то свой жанр в изобразительном искусстве И возвел его в абсолют Ты часто участвуешь в международных выставках И твои работы покупают за очень большие деньги Слава тихо хмыкнул Значит, следила за мной? Кивнул он своим мыслям Я пожала плечами А кто бы не следил в моей ситуации? Вот только ты знаешь лишь то, что касается моей работы, и то не всей. Чтобы выследить в лесу медведя, сфотографировать его правильным образом, чтобы потом наложить на картину, мне иногда приходилось по месяцу в таге жить. Я вообще туда сбежал от этого города, не от тебя, от себя скорее. Дал себе отдохнуть немного от мыслей. Голову прочистить И мозги проветрить И так получилось, что удалось сделать Несколько удачных фотографий Наложил на холст Дорисовал Выложил в интернет Не думал, что такой эффект будет, если честно Он рассказывал это так, как будто не делал ничего особенного Как будто это было просто случайностью А в последний раз Крался за тигром. «В смысле крался за тигром?» – встрепенулась я. «Как за такой большой и опасной кошкой можно красться? Он же съесть может. В прямом. Очень красивый. Большой. Он меня видел, но близко подойти не давал. Издалека позировал. Кажется, ему надоело, что его постоянно фотографируют». Кожевин улыбался. А когда фотография получилась, оказалось, что я нахожусь на территории соседней страны. Границу перешел и даже не заметил, представляешь? Ну, меня и депортировали со скандалом. — Я сейчас здесь, под подпиской о невыезде сижу, — сознался он. — Уголовник практически. Я в изумлении смотрела на этого уголовника. Прибить его мало за то, что свою жизнь такому риску подвергает. Разве так можно? Неужели его родные о нем совсем не волнуются? Тебя мама не прибила за такие выходки? Строго спросила я. Славина улыбка померкла, а мне тут же стало не по себе. Мама умерла. Он отвел глаза в сторону. Отец... Сильно сдал после этого. Так и не пришел в себя полностью. Прости, вот кто меня за язык тянул? Вечно что-то не то говорил. Все нормально. Сейчас хоть с ним побольше времени проведу. Кожевин теперь со всей серьезностью смотрел на меня. Я ему внуков обещал, а он обещал сделать все, чтобы их дождаться. Так что теперь его здоровье зависит и от тебя. У меня внутри все похолодело и стало совсем не по себе. То есть там человек о внуках мечтает, а я тут молчу на прополую. С другой стороны, если я вот так вот все сообщу Славику, а он отцу скажет, не станет ли пережившему потрясение человеку еще хуже? Мне-то сейчас что делать? Страшно? Не то слово. Да меня ужас охватывал от того, что я могу сделать что-то не так. С детства вбитые установки не оставляли даже шанса на спокойствие. Мне пора возвращаться в галерею. Это все, что я смогла из себя выдавить на данный момент времени. Об остальных разговорах я подумаю чуть позже. Мне нужно успокоиться и сказать Славе о том, что у него есть сын. А там уже пусть сам решает, что ему с этим делать. Хуже уже не будет. Хуже я уже сделала. Теперь нужно как-то делать лучше. Кожевин расплатился и повел меня к машине, внимательно разглядывая улицу. Наверное, не хотел больше разного рода неприятных происшествий. Так что насчет того, чтобы я вечером проводил тебя до дома? — спросил он у дверей галереи. — Это не лучшая идея. У меня другие планы на вечер. Я слабо улыбнулась. — Другие планы? Слава посерьезнел. — Я позвоню тебе вечером, перед сном, — пообещал он. — Хорошо, — пожала плечами. — К тому времени я уже буду дома. Меня снова поцеловали в щеку на прощание. В мастерской меня ждал Евгений, который сейчас держал в руках кипу каких-то бумаг. «Нагулялась?» — мрачно спросил он. «Подал заявление в ЗАГС?» — парировала я. Женя ухмыльнулся. «Не думал, что у тебя когда-нибудь прорежутся язвительные зубки? Кожевин положительно на тебя влияет?» Я не ответила. «Да, мы с Кристиной подали заявление. Кстати, насколько давно я ей нравлюсь, просто я раньше не замечал. Раньше ты был занят другими женщинами. Я набросила на себя фартук. А Крис не из тех, кто будет проявлять инициативу в отношениях. Сложные вы, женщины, обиделся Женя. Неужели нельзя прямым текстом говорить, что вам нужно от нас мужчин? Тогда мы сами были бы мужчинами. Я прикусила губу, чтобы сдержать улыбку. Шеф тоже улыбнулся. «Видела, что тут твой кожевин нахудожествовал?» Протянул он мне листы. «Ах, да!» Пока я возилась со скульптурой, Слава что-то рисовал на бумаге. Я с осторожностью забрала рисунки и едва не выронила их из рук. «Он меня рисовал!» Это были скорее наброски, нежели полноценные изображения. Но я себя узнала. Вот я что-то леплю, вот взялась за резак, а здесь просто улыбаюсь. Последний рисунок изображал меня с ребенком на руках. Маленьким таким. Митька такой где-то в полгода был. Практически Мадонна с младенцем. «Блин!» – выдохнула, отодвинув рисунки. Женя присел на край моего рабочего стола. «А я предлагал свою помощь в сокрытии улик», – напомнил он мне. «Мне уже ничем не помочь». Я уронила свою голову на руки. «А Славика вряд ли можно чем-то остановить, если он чего-то хочет». «Митька ведь его сын». Женя даже не спрашивал, он скорее утверждал. Я кивнула. — Да. Знаешь, если бы какая-то женщина родила мне сына и умолчала об этом, я бы не простил, — со вздохом признался он. — Даже Кристину? Я подняла голову и посмотрела на него. Евгений задумался на полминуты, затем выдохнул и скривился. Ей простил бы, наверное. Я сам еще не разобрался, что к ней чувствую. Просто отпускать не хочу ее от себя. И как представил сегодня, что она с кем-то жить будет. Прибить захотелось придурка, что на чужое покушается. Нехотя признался он. Значит, ты ее ревнуешь. Это уже неплохо. Постаралась я его поддержать. Женя улыбнулся. «Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Да и у меня работу никто не отменял». Поморщился он и покинул мою мастерскую. А я снова опустила голову на руки. «Женя прав. Кожевин не простит. А я не могу больше мучиться. Как только мы с ним увидимся в следующий раз, то все ему обязательно расскажу» потому что рассказать ему о Митьке может кто-нибудь другой, а это будет еще хуже. Приняв такое решение, я успокоилась. Мама была права, Слава имеет право знать о сыне. Не в моем праве ограничивать его общение с ребенком. Если он сам захочет, конечно. До вечера я просидела над скульптурой, стараясь избавить ее от всего лишнего. И только оповещение на телефоне вернуло меня в действительность. Пора ехать за сыном. Быстро переоделась, собралась и направилась прочь из кишащей посетителями галереи. Через служебный вход, разумеется. Там меня где-то Глеб должен ждать. Я тут подумал... Не успела я оказаться на улице, как едва не уткнулась носом в кожевина. «Точнее, я все же хотел уточнить твои планы на этот вечер». «Вот что за человек, а?» Я огляделась в поисках Глеба Степановича и нашла его у машины. Вздохнув, вновь повернулась к Славе и собрала все свое мужество. «Мне нужно забрать сына из детского сада», — выпалила. Мужчина, стоящий передо мной, удивленно моргнул и отступил на шаг от меня. «Сына?» недоверчиво переспросил он. «Да», кивнула. «Извини, мне нужно идти». На самом деле у меня колени подгибались от страха, и я вообще непонятно как доковыляла до машины. «Едем?» спросил Глеб, когда я все же влезла на сиденье. «Да», кивнула и посмотрела на оставшегося стоять у дверей Славу. Он смотрел на меня, потерянно как-то, как будто ему никогда и в голову прийти не могло, что я могу детей рожать. И только когда машина уже отъехала от галереи, я поняла, что не сказала Кожевину, что это и его сын тоже. «Вот истеричка!» Он же подумал, наверное, что ребенок от какого-то другого мужчины. Хотя вряд ли он вообще сможет поверить когда-нибудь в то, что у него есть сын. Подумает, что я на него чужого ребенка повесить пытаюсь. «Все нормально?» — Глеб хмурился. «Нормально. Жить буду». Слабо улыбнулась и вытерла слезы, навернувшиеся на глаза. «Так нужно успокоиться. Меня там ребенок в садике ждет. Мама дома уже должна быть». Значит, надо улыбаться и жить дальше. Ночью в подушку повою тихонько от тоски, и все пройдет.